Под окном гуднула машина. «Пошли», — сказал Мстиславский. «Машина должна вернуться в ЧК. Ее нам дал Александрович». «А где я буду жить?» — спросила Фанни. «В первом доме советов. Мы договорились с Бонч-Бруевичем». Фанни обернулась к Андрею, подошла поближе и, привстав на цыпочки, она была невысокоростом, поцеловала его в щеку. Ее карие прекрасные глаза были совсем близко, Андрей ответил на поцелуй. Фанни отстранилась. «Передайте привет вашей Лидочке», — сказала она. «Я сожалею, что наши с ней отношения не сложились». «Нет, ты не права. Больше мы, наверное, не увидимся», — сказала Фанни. «Почему ж? ты к нам придешь? Мы тебе всегда рады». «Приходи, девочка», — сказал Давид Леонидович. «Я беспокоюсь о тебе. Ты очень цельная натура». Старик порой удивлял Андрея. «Откуда эти слова?» «Мне недолго осталось жить», — сказала Дора. «Закажите ей хорошие очки», — сказал Мстиславскому Давид Ленч. «Обязательно». Когда они ушли, Давид Ленч вдруг спохватился. «Я же сегодня Горьковскую новую жизнь купил. Скоро ее большевики закроют». «Почему же?» — удивился Андрей. «Хотя ничего удивительного в том не было, хоть предварительную цензуру большевики вроде бы отменили». «Газеты штрафовали и закрывали куда злее, чем при царе, не говоря уж о временном правительстве». «Так будешь слушать?» «Слушаю». Давид Леонидович нацепил очки и прочел из газеты. «Грабят изумительно, артистически. Грабят и продают церкви, военные музеи, продают пушки и винтовки, разворовывают интендантские склады, грабят дворцы бывших великих князей». Расхищается все, что можно расхитить Продается все, что можно продать Слушай, дальше это тебя, Андрей, касается В Феодосии солдаты даже людьми торгуют Привезли с Кавказа турчанок, армянок, курдок И продают их по 25 рублей за штуку Это очень самобытно И мы можем гордиться Ничего подобного не было даже в эпоху Великой Французской революции Может, он преувеличивает? Это же лучший друг Ленина «Так что нового? Ты же знаешь, как в шестом доме адвокаты Киреева ограбили и всю семью вырезали?» Андрей не ответил. Давид Леонич сменил тему. «Объявлено», — сказал он, — «что трудящимся будут продавать конину. Первый сорт по рублю с полтиной за фунт, второй по рублю. И знаешь, ты меня слушаешь?» «Да». «Значит, мы с тобой уже два месяца жрем эту конину в колбасе?» «Может быть, мне пора идти». — Иди, иди. А большевики уже создают армию. Ты знаешь, что они назначили этого Троцкого наркомом по военным делам? — Он друг Ленина. Воевать не будут. — А с Калединым, с Алексеевым, с Корниловым?